день шестнадцать в осло утром сидевший рядом с нами пожилой мужчина потерял телефон мы проверили под сиденьями попытались позвонить на его номер безрезультатно к поискам подключился молодой норвежец и наконец то общими усилиями пропажа нашлась у старичка в рукаве он спросил не автостопщики ли мы и получив утвердительный ответ от души пожелал нам удачи Надо сказать, доброжелательность людей очень поддерживала наш моральный дух. Итак, мы были в Осло. Сдав вещи в камеру хранения, мы отправились бродить по городу. На фасадах современных зданий были заметны последствия смелых архитектурных экспериментов в виде окон самых разных форм и размеров. С вокзала мы сначала отправились на главную площадь. Раннее утро. Музеи, библиотеки и церкви закрыты. Я очень хотела попасть в музей Мунка, но на карте почему-то найти его не могла. Заметив наше замешательство, к нам подошел мужчина и поинтересовался, может ли он чем-нибудь помочь. Конечно, обрадовались мы. А где находится, к примеру, музей Мунка? Мужчина указал нам на одно из рекламных объявлений на краю карты. Вот здесь. Мы поблагодарили его и решили еще немного прогуляться по центру. У королевского дворца происходило что-то непонятное. Старший чину подходил поочередно то к одному, то к другому часовому, в то время как два других ходили из стороны в сторону. Дэн предположил, что таким образом солдатам напоминают устав. Сделав фото со статуей Ипсона, мы отправились в старый форт Осло. Оказывается, раньше музей форта служил тюрьмой для убийц. Один из них умудрился изготовить оружие из железной ножки кровати, натыков в нее гвоздей. По пути нам попался грач с поврежденным крылом. Подпрыгивая, он приблизился, чтобы угоститься хлебными кусочками. Наблюдать за тем, как грач прячет остатки еды по тайникам, было, честно говоря, намного интереснее, чем бродить по бывшим тюремным застенкам. Из музея мы отправились к зданию оперы. Своей формой оно напоминает сверкающий белый айсберг и расположено прямо на воде. По плоским скатам туда-сюда прогуливались люди, что немного напоминало птичий базар. На собственном опыте мы убедились, что гулять по скатам оперного театра небезопасно. То там, то сям по задумке архитектора возвышались возвышения, и углублялись углубления, подмечали мы, в очередной раз спотыкаясь. Проходя мимо автобусного терминала, я заметила, что могу продолжить путь, не останавливаясь на ночевку в Осло. Билеты на дешевый ночной автобус «Тотгольм» нашлись тут же. Купив их, мы отправились в музей Мунка. Пройдя через квартал беженцев, случайно попали еще и в музей естествознания, Гулять так гулять. Посетителей в музее Мунка оказалось со избытком, но экспозиция вызвала смешанные чувства. Некоторые картины откровенно смущали своим исполнением. А история про Альфу и Омегу, которую Мунк сочинил и проиллюстрировал сам, казалась довольно странной. Альфа и Омега, мужчина и женщина, исполнившись чувств друг к другу, решили вместе жить на острове. Через некоторое время Омега начала изменять Альфе с э, разными животными и нарожала от них детей, которые почему-то не хотели, чтобы Альфа признал их своими. Но тот не хотел никого усыновлять и, рассердившись, убил Омегу. Дети очень расстроились и в отместку убили Альфу. История была написана, когда Монк находился на лечении в психиатрической клинике. А вот его легендарная картина «Крик» произвела сильное впечатление. Но сложно однозначно сказать, какое именно. После посещения музея мы гуляли по парку, окончательно устали и проголодались. Поэтому зашли в маленькую пиццерию с необыкновенно вкусной пиццей. Впрочем, как всегда. После обеда мне взбрело в голову пойти на городское кладбище, чтобы найти могилы Мунка и Ипсона. И как только у Дэна хватило сил не прибить меня, как Омегу, во время нашего путешествия. Все-таки он очень терпеливый человек. Пока мы шли, окончательно стемнело. По пути мы заглянули на местный рынок, где голова закружилась от обилия сыров, мяса, морепродуктов овощей, фруктов, сладостей и, наконец, от запаха свежего хлеба. С трудом оторвавшись от созерцания медово-желтой сырной головы, мы продолжили свой путь вдоль деревянных кукольных домиков с маленькими дверями. Когда мы добрались до кладбища, на небе показалась полная луна. Эпичное зрелище! Искать могилы в темноте... Дело непростое, и в этом мы очень скоро убедились. Кстати, вот вам еще один совет. На кладбище лучше ходить с утра. Спустя полчаса я пала духом и предложила Дэну продолжить путь, но неожиданно обнаружилась могила Монка, а следом Ипсона. Правда, несколько раз, вываливаясь из кустов в процессе поиска, мы до смерти перепугали поздних прохожих. Последним пунктом культурной программы был район Музея современного искусства на набережной. Необычайно красивое, какое-то радостное, полное жизни место. В уличных кафе, несмотря на ноябрь, было не протолкнуться. Люди пили вино, смеялись и разговаривали. Ярко горели витрины магазинов, а через каналы выгнулись украшенные фонарями мостики. Хотелось примкнуть к этой праздничной толпе и затеряться в общем веселье, но я просто любовалась, стоя в стороне. Пришло время возвращаться на вокзал. По пути мы с удовольствием распили на двоих бутылочку колы. Началось ночное путешествие в Стокгольм. Сначала я долго бродила по темному автобусу в поисках туалета, а когда нашла, оказалось, что в нем нет воды. За день мы протопали 40-45 километров, и моя спина под конец дня выдвинула мне ноту протеста.